Глава седьмая. Баст тут же замерла. Ее большие глаза расширились, а нос начал поддрагивать точно так же, как у моего кота. А вибрисы смешно шевелится. Кстати, вы в курсе, что кошачьи усы правильно так называются? Так вот, вибрисы этой парочки прямо осязаемо нацелились друг на друга. — Кот! Настоящий! Не оборотень ни не прошептала зачарованная богиня. — А у вас что, тоже котов кастрируют? Я не выдержала и задала вопрос. Потом, правда, спохватилась, что не надо было обращать на себя внимание. Дорого может обойтись. Только ей было не до меня. Но она вопрос все же ответила. — У нас путных котов здесь вообще не осталось. Мы пытались воровать их из вашего мира. Но практически все самцы попадаются без яичек. А этот натурал. Я хихикнула. Под словом натурал у нас понималось нечто другое. Но другой мир, другие правила. Я посмотрела на Бонифация. Обращали внимание, когда в американских мультиках герои видит что-то, что приводит их в восторг, и в глазах появляются вращающиеся спирали. Мне показалось, что у моего питомца взгляд сейчас был похожим. Пол царства за кота!» — воскликнула богиня и протянула к боне руки. Он потянулся к ней в ответ, да я притормозила. «Царство нам ни к чему!» «Что ты хочешь, смертная?» «Теперь меня точно заметили». А я задумалась. В такие моменты просить можно что угодно. Но отдавать любимое животное ради чужих сережек... Я его не отдам. Тут уже Кир зашипел на меня. Нашла кого жалеть. Меняйся на серьги. Ты же его любишь? Спросила богиня, не уточняя кого. Я все-таки решила, что мы ведем разговор про кота. Люблю. А любимых не отдают и не продают. Кир нервно дернул головой и сглотнул. Мужской кадык смешно дернулся. Очень было бы интересно залезть в его голову и прочитать, о чем он думал в этот момент. Ставлю столько одному, что он наш разговор принял на свой счет. А потом понял, что предметом спора двух женщин является совсем не он. Я же не совсем прошу. «Хотя бы на ночку!» — умоляюще попросила богиня. Тон То ее из Грозного сменился на умоляющий. «Бонифаций, что ты сам по этому поводу думаешь?» — решила я уточнить у виновника нашего спора. «Ну...» — задумчиво протянул он, все еще находясь под впечатлением. «Я бы ее попробовал!» «Но как?» — непроизвольно вырвалась у меня. «Поверь, смертная, тебе об этом знать совсем не обязательно!» — рассмеялась Бастит. «Так что тебе дать взамен за услугу?» «Килограмм вырезки!» — голодно облизнулся Боня. «Конечно, мой котик! Ты получишь все, что захочешь!» Голос женщины изменился. В этот момент она мне стала напоминать дамочку, изображающую из себя светскую львицу, сюсюкающуюся со своей собачкой в платишке со стразами. Кир понял, что если дело не взять в свои руки, то можно так и остаться с килограммом мяса. Поэтому встрял в наши торги. И бирюзовые серьги из сета, которые я тебе подарил. Богиня нахмурилась, поджала губы и покачала головой. Фу, какие мужчины! Сначала дарят, а потом обратно просят. В этот момент викинг меня порадовал. Он достал откуда-то из-за пазухи две огромные бриллиантовые грозди. Я решил, что бирюза недостойна украшать очаровательные ушки богини Баст. Вот, решил ее заменить. Женщины, они везде женщины. Богиня тут же пошла рябью, окуталась туманом и через пару секунд предстала перед нами с обычным человеческим лицом. Правда, меньше походить на кошку она не стала. Широкие скулы, раскосые глаза и тонкий подрагивающий нос выдавали ее натуру. В ее достаточно крупных ушах покачивались серьги с бирюзой. Она сделала вид, что хочет одну снять, но потом отдёрнула руку и призывно качнула бедрами. «Кир, а может, с нами?» Викинг посмотрел на женщину, перевел взгляд на кота, который нетерпеливо переступал лапами в рюкзаке. Снова на богиню. «Нет уж, увольте. Я своих партнер с котами не делю. Как хочешь». Она пожала плечами и все же вынула серьги из ушей и отдала их богу. Он же передал ей бриллианты. Затем Баст взмахнула руками, и Бонифаций с диким ором перелетел в ее объятия. Ну все, дорогие мои, завтра, если не передумаете, жду на этом же месте. И что-то шепча у на ухо удалилась в неприметную дверь. Мы остались вдвоем с Киром, и я сразу почувствовала себя неуютно. Вот уж не думала, что мой рыжий питомец будет придавать сил и уверенности. Без него было грустно и тоскливо. — И куда мы сейчас? — уточнила на всякий случай, понимая, что домой меня вряд ли отправят. Да я, честно говоря, и не хотела. Было страшно, что он унесет меня и там и оставит. И я больше никогда-никогда не увижу своего говорящего кота. А что хочешь ты? Я могу отправить тебя домой. Но тогда больше сюда не вернемся. Мужчина внимательно посмотрел в мои глаза. Как не вернемся? Вот оно. Мои самые худшие мысли начали сбываться. Сергей, я вернул. Мне здесь больше делать нечего. Он просто пожал плечами. «Как нечего! А кот?» «Поверь, Баст будет о нем заботиться лучше тебя. И не факт, что он завтра согласится вернуться домой вместе с тобой». Хитрый прищур глаз говорил о том, что он уверен в своей правоте. «Ну уж нет! Я буквально взвелась! Вот если он сам этого пожелает, то да, а так...» «Я обязательно должна за ним вернуться. Друзей не предают!» «Нашла друга!» — фыркнул Кир. «Да, нашла! Он, между прочим, тебе сережки вернул. Что бы ты без него делал? Я сжала кулаки, готовая биться за своего питомца до конца!» Как бы это нелепо не выглядело со стороны. «Да, здесь ты права!» Бог тяжело вздохнул, словно собирался сделать мне великое одолжение. Вошли ночлег искать. На постой нас пустили в небольшую таверну или кабак. Я даже не знаю, как в этом мире сие заведение называется. Смысл один и тот же. На первом этаже кормят, на втором комнаты для постояльцев. Без казусов, правда, не обошлось. Хозяин таверны бегло оглядел нас с викингом и хмуро бросил. «Рабов, ну постой берем!» Когда Кир попытался честно заказать два номера. Это было так холодно сказано, что мне показалось, мои иллюзорные птички скукожились. Странно, но я достаточно быстро привыкла щеголять голой грудью. Причина, скорее всего, скрывалась в том, что здесь постоянно встречались женщины в таком виде. И никто на них не глазел и пальцем не показывал. Мы же ходим с открытым лицом и дискомфорта не испытываем. А привезите к нам женщину, которая всю жизнь проходила в паранже. Думаю, она через какое-то время тоже привыкнет. «И куда я ее дену?» «Хмуро потер подбородок мой спутник». «Если это просто сопровождающая, то может спать на соломе в хлеву. А если она вам нужна для постельных утех?» «Тут впервые со значением посмотрели на мою обнаженную грудь». «То вам будет достаточно одного номера. Если господин не привык засыпать с женщиной, то может после этого отправить ее в хлев». «Хорошо. Давайте один номер» согласился Кир. А я еле дождалась, когда мы поднимемся наверх, чтобы высказать ему все, что о нем думаю. Номер был небольшим, но чистым. Широкая кровать почти на всю комнату была застелена чистым бельем. Я, честное слово, никогда не задумывалась, а было ли постельное белье у египтян. Историю я изучала очень подробно, но на этом моменте Никогда внимание не заострялось. В приоритете больше была политика и экономика. И я рада, что мы попали в относительно цивилизованный мир. «Мы что, будем здесь вместе спать?» — поинтересовалась я. «После того, как ты можешь уйти в хлев». Он хитро усмехнулся. «Да не буду я с тобой спать! В смысле, спать!» Не смогла я подобрать слово, которое прилично бы описывало то на что он намекал. «Ради бога!» рассмеялся бог, разводя в стороны руки казус русского языка. А до меня только что дошло, что все вокруг говорили отнюдь не на великом и могучем. Но я все прекрасно понимала и могла говорить. «Желание женщины закон. Можешь идти в хлев, что тебе положено по статусу». «Мог бы меня не в рабыню превратить, а в нормальную свободную горожанку!» — возразила в ответ. «А ты мне так больше нравишься!» Он поиграл бровями и посмотрел на иллюзию, которую сам же и создал. А затем, видя, что я готова наброситься на него с кулаками, все же соизволил объяснить. «Мужчина может путешествовать лишь со своей женой!» И тогда нас точно поселили бы вместе. И даже хлеба не предложили. А так был шанс. И думаешь, я очень хочу мять иллюзорные тички. А ты на ночь можешь их убрать? Без проблем. Только подожди, пока ужин принесут. Иначе народ тебя не поймет. Ужин принесли быстро. Если учесть, что я не ела целый день... Аппетит успела нагулять зверский. Мясо с фасолью в глиняных плошках пахло м -м, умопомрачительно. Порция была очень большой, и я ее доесть не смогла. Кир же отличался мощным аппетитом. Он быстро расправился со своей едой и с удовольствием доел то, что оставила я. «У меня большой расход магии идет». — пояснил он, уверенно работая ложкой в моей миске. И выглядело это очень интимно. — Я же целый день иллюзию на нас обоих поддерживаю. — В смысле поддерживаю? — удивилась я. — А я думала, что один раз колданул, и все. — Вот поэтому ты так легко согласился снять меня это безобразие на ночь. Кир сделал вид, что увлечен едой, и на мой вопрос не ответил. После еды мы спустились во двор, так сказать, по нужде. Затем с меня наконец-то сняли иллюзию, и я смогла вздохнуть полной грудью. Кровать была широкой. Я решила, что спать в одежде вполне получится, даже не соприкасаясь. Сняла сандалии и забралась под белоснежную простыню, которая в жарком климате служила вместо одеяла. «А ты не желаешь идти в хлев?» Уточнила на всякий случай, обозначая свои позиции. Чтобы потом изо всех дырок солому вытаскивать? Увольте. И вообще там твое место. Хитро улыбнулся мой попутчик и одним махом разделся до догола. Я, знаешь ли, в одежде спать не люблю. Это сразу напоминает боевые условия. А я что? Ничего. Чего я там не видела? За пару раз все прекрасно разглядеть успела. Закрыла глаза, повернулась к Киру спиной и благополучно уснула. Молодой бог устало вытянулся на кровати рядом с женщиной. О, он бы многое отдал за то, чтобы хорошо подраться в честном бою, чем все эти женские разборки. И разве кто-нибудь мог догадаться, что развратница Баст замуж захочет? А теперь вот ее на кота потянула. Время было дорого, и он уже бы отправился в следующий мир. Тем более, что серьги приятно тяжелели карман. Только эта упрямая Ирина ни в какую не хотела отсюда уходить без своего рыжего отродья. И ее здесь одну не оставишь, чем шерт не шутит. Что может случиться в его отсутствии? И кто думал, что его возвращение в легалу будет зависеть от этой маленькой, упрямой землянки? «Маленькой?» Он перевел взгляд на соседку по кровати, которая, свернувшись калачиком и положив руки под щеку, мирно посапывала рядом. Когда он снял с нее иллюзию большой груди и пышных бедер, она действительно оказалась очень маленькой и хрупкой. Удивительно! Но так девушка ему нравилась больше. Что-то трогательное появлялось в женском облике. Она не вызывала первобытного желания заниматься с ней сексом до изнеможения. Только в ее присутствии... Появлялись совсем странные для Кира желания. Он хотел, чтобы она смеялась. А еще появилась потребность защищать ее от всего и всех. Словно это была самая дорогая драгоценность. Так что делать дальше? Для начала нужно вернуться в ее мир и проверить, не принесли ли эти перемещения каких-либо непредсказуемых изменений. Только их. Да для полного счастья не хватало. Он и так должен совершить практически невозможное, заставить родить старую деву. Хотя деву ли? Она что-то говорила о наличии мужчин в ее прежней жизни, до него. Почему-то этот факт неприятно резанул по сердцу. Ему должно быть все равно. с ней спать он не собирается, если только она сама проявит инициативу. Но она до сих пор не замужем. Явно не умеет с мужиками обращаться только с котами. Оставить бы ее здесь, с Бастет рядом. Они бы нашли в итоге общий язык. Да вот колье и диадему без нее ему не получить. Хотя нужно признать, без бонифация им пришлось бы туго. А тут эта золотая кошка так на него повелась что безропотно отдала все, что потребовалось, Что их ждет дальше? От всех мыслей блуждающих в голове стало как-то зябка. Он никогда не думал, что сможет замёрзнуть от мыслей, тем более, когда на улице достаточно тепло. Ему так захотелось ее смутить, что не раздумывая разделся до гола, А эта мелкая равнодушно скользнула взглядом, словно ей было все равно. Забралась под простыню, закрыла глаза и благополучно уснула. Сейчас снова одеться было бы смешно. Поэтому он тяжело вздохнул, забрал из тонких девичьих пальцев угол простыни и скользнул рядом с ней. Телу стало приятно, но озноб все еще тряс. Нужно больше тепла. А чего стесняться, когда рядом спит горячее женское тело? Кир очень аккуратно, чтобы не разбудить, пододвинулся к девушке ближе. Тепло, но хочется еще. Он пару раз сжал и разжал кулаки, а затем резко перевернулся на бок и притянул ее к себе. И замер в ожидании. Гневной тирады не последовало. Огненных взглядов тоже. У нее точно в роду была Валькирия Скегуль. Земная дочь Одина могла воспламенять взглядом неугодных ей мужчин. Но об этом мало кто знает. Только Кир, собственноручно, или как это правильно назвать, испытал жар пламени на своей голой заднице, когда убегал от разгневанной богини. Ирина на его поползновение не отреагировала. Он выдохнул то ли от облегчения, то ли от разочарования. После выдоха всегда следует вдох. Таков закон природы. И он вдохнул. Вдохнул ее чарующий аромат. Девушка пахла солнечным лугом, летом и лесной прохладой одновременно. Точно божественное вмешательство. Обычный человек так пахнуть не может. Уткнувшись носом в ее волосы, он не мог надышаться. Это точно какое-то приворотное зелье на ней рассеяно. Иначе объяснить свою тягу он не мог. Он лишь чуть-чуть подышит и отвернется. Только сон оказался сильнее. Уставший за долгий день Бог закрыл глаза и провалился в блаженную негу в которой ему снилась странная землянка с не менее странным именем Ирина. В его сне она купалась в солнечном свете, словно была тоже богиней, с парой прозрачных крыльев за спиной. Волосы ее изначально не были длинными, но сейчас их продолжением служили солнечные лучи, которые буквально окутывали каждый волосок». Молочное тело девушки было гибким и удивительно гармоничным. Во сне одежды на ней не было. И он во все глаза глядел на ее необычный танец. Она же призывно улыбалась и манила его рукой. И он к ней потянулся всем своим существом.